Книга восьмая. Первое. То, что ты уже не можешь прожить достойно философа всей жизни или жизни зрелых лет, что и тебе самому и другим ясно, как ты далек от философии, также отвращает от тщеславия. Ты запятнал себя так, что нелегко приобрести славу философа, а этому противодействует и твое положение. Но если ты действительно познал в чем суть, то отрекись от всего показного и будь доволен, если тебе удается провести остаток жизни в согласии с желаниями твоей природы. Подумай об этих желаниях. Пусть ничто иное не отвлекает тебя. Ты делал много попыток, блуждал по многим направлениям, но нигде не нашел благой жизни. Ни в силогизмах, ни в славе, ни в наслаждении нигде. Но где же она? В том, чтобы исполнять требования человеческой природы. Каким же образом ты их исполнишь, если у тебя будут твердые основы, которые определяют все стремления и поступки? В чем их суть? Они касаются понимания добра и зла. Согласно им, ничто не будет для человека добром, если не содействуют справедливости, благоразумию, мужеству и свободе. Ничто нельзя назвать злом, что не противодействует этому. Второе. Совершая какое-либо действие, спроси себя, какое значение оно будет иметь для моей собственной природы. Не придется ли в нем раскаиваться? Еще немного, и я уже мертв, и все для меня исчезнет. Если моя настоящая деятельность достойна существа разумного, общественного, подчиняющегося тому же закону, что и Бог, то чего же еще мне желать? Третье. Что Александр, Гай, Юлий Цезарь и Помпей по сравнению с Диогеном, Гераклитом и Сократом? Эти последние проникали взором в суть вещей, со стороны причины и со стороны материи и руководящее начало в них всегда оставалось верным самому себе. А сколько забот было у первых, и от чего только они не зависели. Четвертое. Люди будут делать одно и то же, как ты не бейся. Пятое. Прежде всего, не смущай своего покоя, ведь все согласно с природой целого. «Еще немного времени, и ты будешь ничто и нигде, как и Адриан и Август. Затем, сосредоточившись на своем деле, вникни в него, помни о том, что тебе надлежит быть хорошим человеком, и о том, каковы требования человеческой природы. Неуклонно исполняй эти требования и говори так, как тебе кажется наиболее соответствующим справедливости». Соблюдая благожелательность и скромность, избегай лицемерия. 6. Природа целого занята тем, что существующее в одном месте перемещает в другое, изменяет его, изымает отсюда и переносит туда. Все подлежит изменению, и нечего поэтому опасаться, как бы не произошло чего-нибудь нового. Все обычно, и у делу всего. 7. Природа каждого существа удовлетворена, если находится на правильном пути. Природа же разумного существа на правильном пути, если не соглашается ни с ложью, ни с неясностью в представлениях, если направляет стремление исключительно на общее благо, а склонности отвращения питает только к тому, что зависит от нас самих и без робота понимает все неспосылаемое ей общей природой. Ведь она же есть часть общей природы, подобно тому, как природа листа есть часть природы дерева. Разница только в том, что природа листа есть часть природы, лишенной чувств и разума, и могущей столкнуться с препятствиями. Природа же человека есть часть природы, не знающей препятствий, разумной и справедливой. Эта природа привлекает все к участию во времени, материи, причинности, деятельности, событиях, соблюдая равенство и сообразуясь с достоинством. Но ты убедишься в этом, сравнивая не отдельные свойства между собой, а совокупность свойств одного существа с совокупностью свойств другого. Восьмое. Ты лишен возможности читать но не лишен возможности смирять гордость, преодолевать наслаждение и страдания, презирать суетную славу, не гневаться на людей бесчувственных и неблагодарных, более того, даже заботиться о них. 9. Пусть никто впредь не услышит от тебя жалоб ни на придворную жизнь, ни на твою собственную. Десятое. Раскаяние. Есть упрек, обращенный к самому себе за упущение чего-либо полезного. Полезное же неизбежно есть и доброе в каком-нибудь отношении, и предмет заботы со стороны прекрасного и хорошего человека. Но такой человек не станет раскаиваться по поводу того, что упустил случай получить наслаждение. Следовательно, наслаждение не есть ни полезное, ни доброе. 11 что есть данный предмет сам по себе, по свойственному ему строению. Каков он со стороны сущности и материи? Каков со стороны причинности? Каково его назначение в мире? Сколько времени он существует? 12. Когда ты с неохотой восстаешь от сна, вспомни, что согласно свойственному тебе строению и человеческой природе, твое назначение — Преследование общего блага. Сон же есть нечто присущее и неразумным тварям. То же, что согласно с природой каждого, то ему наиболее приличествует, наиболее соответствует, даже наиболее для него привлекательно. 13. Постоянно и по возможности при каждом представлении применяю учения физики, этики и диалектики. 14. «С кем бы тебе ни пришлось столкнуться, тотчас же обратись к себе так. Каковы основоположения этого человека относительно добра и зла? Если у него имеются какие-либо определенные основоположения касательно наслаждения и страдания и их причин, а также касательно славы, бесславия, смерти, жизни, то в его поступках ничто не может показаться мне удивительным и странным». Кроме того, мне следует также помнить, что он вынужден поступать таким образом. 15. Помни, что, как странно изумляться, если смоковница производит смокву, точно так же, если мир производит нечто такое, что производить ему свойственно. Ведь неуместно врачу и корабельщику придаваться изумлению, если какой-нибудь человек заполучил лихорадку или если поднялся противный ветер. 16. Помни, что изменение своего мнения и согласие с тем, что указывает правильный путь, отнюдь не умаляют свободы, ведь это твоя же деятельность, отправляемая согласно твоему же разуму. 17. Если это зависит от тебя, то зачем ты делаешь это, если от другого, то к кому обращаешься с упреками? К атомам или богам? И то, и другое достойно безумца. Ни на что не следует сетовать. Если можешь, исправь того, кто действует. Если не можешь, исправь хотя бы само дело. Если же и это для тебя невозможно, то какой для тебя прок в сетованиях? Зря ничего не следует делать. 18. -е. Умирающее не выпадает из мира. Если же оно остается здесь, то изменяется здесь и распадается на элементы. Те же, что и самого мира, и твои. Изменяются и сами элементы, но не ропщут. 19. -е. Все существует для чего-нибудь, как, например, лошадь, виноградная лоза. Чему ты удивляешься? И Солнце существует для какого-нибудь дела, да и остальные боги. Но для чего ты? Для наслаждения? Посмотри, выдерживает ли это критику. 20. Подобно бросающему мяч, природа во всем не менее направляет свое внимание наконец, чем на начало и пребывание, что в самом деле хорошего для меча в том, что он несется вверх или дурного в том, что он стремится вниз или даже упал? Что хорошего для пузыря в том, что он вздулся, или дурного в том, что он лопнул? То же самое и о светильнике. Двадцать «Выверни его, тело, наизнанку, и посмотри, каково оно, и каким оно становится от старостей, от болезней, от излишеств. Кратковечный и тот, кто хвалит — и тот, кого хвалят, и помнящий, и о ком помнят. К тому же все это разыгрывается в уголке какой-нибудь страны. Да и здесь не все согласны между собой, и отдельные люди сами с собой. Да и вся земля — песчинка. 22. Пусть твое внимание будет поглощено своим настоящим предметом, будет ли то основоположение, деятельность или выражение. По заслугам ты терпишь это, предпочитая стать хорошим завтра, нежели быть им сегодня. 23. Делаю я что-нибудь. Я делаю это, считаясь с благоденствием людей. Случается со мной что-нибудь. Я приемлю, считаясь с волей богов и источником всего, где берет начало все возникающее. 24. Каким представляется тебе омовение? Масло, пот, грязь, липкая вода. Все вещи, возбуждающие брезгливость. Таковы же и каждая часть жизни и каждый предмет. 25. Луцилла пережила вера, затем скончалась и сама. Примечание. Речь идет о дочери Марка Аврелия, супруге Луция Вера. Конец примечания. Секунда похоронила Максима, чтобы последовать за ним. Эпитенхан — Диатима, и сам умер вслед за ним. Антонин — Фаустину, и затем и сам был погребен. Целлер — Адриана, а затем опочил сам. Итак, все. Где же все те мудрецы, провидцы, гордецы? Где, например, из мудрецов Харакс — Димитрий Платоник, Евдемон и им подобные. Все мимолетно, все давно мертво. Некоторые были сразу позабыты, другие превратились в мифы, третьи исчезли уже из мифов. Следует поэтому помнить, что или всему, что входит в состав тебя, предстоит распасться, или жизненной силе угаснуть, или измениться и быть перенесенной в другое место. 26. Деятельность, свойственная человеку, есть для него источник радости. Человеку же свойственны благожелательность к себе подобным, презрение к чувственным побуждениям, различие убедительных представлений, созерцание природы целого и происходящего согласно ей. 27. Важны три отношения к облегающему тебя телу, к божественной причине, источнику всего случающегося со всеми, и наконец, к живущим с тобою людям. 28. Страдание есть зло или для тела, в таком случае пусть тело и заявляет об этом, или же для души. Но душа способна сохранить свойственные ей ясность и спокойствие и не признавать в страдании зла. Ведь всякое суждение и стремление, склонность и отвращение — внутри нас, а сюда не проникает никакое зло. 29. Подавляй воображение, постоянно говоря себе «Теперь от меня зависит, чтобы в этой душе не было ни скверны, ни вожделения, ни вообще какого-либо смятения». Но, созерцая все так, как оно есть, я буду пользоваться всем сообразной его ценности. Помни об этой способности, свойственной тебе от природы. 30. -е. И в Сенате, и в беседе с частным лицом следует говорить с достоинством, но без напыщенности. Пусть речь твоя будет правдива. 31. -е двор Августа, его жена, племянники, пасынки, сестра, агриппа, родственники, домочадцы, друзья, орей, меценат, врачи, жрецы — весь двор вымер. Примечание. Цезарь Август, 63 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Гай Октавий Фурин, усыновленный Юлием Цезарем, с 27 го года до нашей эры Октавиан Август, основатель Римской империи. Агриппа, около 63-го, 12 год до нашей эры. Полководец, сподвижник Августа. Арий, александрийский, философ, друг Цезаря Августа. Меценат, между 74-м и 64-м, 8-й год до нашей эры. Приближенный Цезаря Августа, покровитель поэтов, художников имя которого стало нарицательным, конец примечания. Перейди затем к другому, к смерти не отдельных людей, а целых родов, например, Помпеев. На надгробных памятниках бывает начертано «последний такого-то рода». Подумай, сколько усилий затратили предки, чтобы оставить себе преемника, и все же кто-нибудь да должен остаться последним, а затем — Уже смерть всего рода. 32. Жизнь следует строить как совокупность отдельных действий и быть довольным, если каждая из них отвечает своему назначению. Никто не может помешать тебе в этом. А внешние препятствия? Таких нет для деятельности справедливой, благоразумной и обдуманной. Но, наверное, в иных делах можно натолкнуться на непреодолимые препятствия. Тогда, благодаря спокойному отношению к самому препятствию и пониманию условий его возникновения, следует действовать иначе, но в соответствии с теми же твердыми жизненными принципами, о которых речь шла выше. 33. Не превозносись, получая, и не ропщи, когда отдаешь. 34. Видел ли ты когда-нибудь отрубленную руку или ногу, или отсеченную голову, лежащую отдельно от туловища? Таким становится человек, намеренно обособивший себя от происходящего или стремящийся делать что-либо, не отвечающее общему благу. В таком случае ты оказываешься отторгнутым от единения с природой. Рожденный быть ее частью, Самовольно отсекаешь себя. Однако тебе предоставлено преимущество. Ты можешь вновь привести себя к единению. Этого Бог не дозволил никакой другой части. Вновь сойтись, будучи уже отделенной и отсеченной. Оцени же милость, которой Он одарил человека. Он предоставил ему свободу не отторгать себя от целого самого начала. Но и отторгнутому дозволил воссоединиться, срастись с целым, заняв положение его части. 35. Как все другие способности разумного существа вложены в него природой целого, точно так же мы получили от нее и следующую. Подобно тому, как она все противостоящее и противодействующее ей обращает в свою пользу и включает в цепь необходимости, делая его своей частью, точно так же и разумное существо может притворять в материал для себя каждое препятствие и воспользоваться им, каковы бы ни были его прежние цели. 36. Пусть не смущает тебя мысль о твоей жизни в целом. Не раздумывая о том, сколько и какого рода страданий придется по всей вероятности перенести. Но при каждом угрожающем тебе Обращайся к себе с вопросом, что, собственно, во всем этом такого, чего нельзя было бы перенести и стерпеть? Ты постесняешься ответить утвердительно. Затем напомни себе, что тебя гнетет не будущее и не прошедшее, но всегда лишь настоящее. Последнее же еще умолиться, если ты ограничишь его им самим и упрекнешь свою душу, если ей не под силу даже такое бремя. 37. Сидят ли и поныне Пантея или Пергам у гробницы Вера, Аксабри или Диатим у гробницы Адриана? Примечание. Речь идет о вольноотпущенниках Вера и императора Адриана, которые должны были посещать могилы своих благодетелей. Конец примечания. Уже самый вопрос смешон. Но если бы они и сидели, то чувствовали бы это почившее. А если бы и чувствовали, то доставило бы это удовольствие. А если бы и доставило удовольствие, то стали бы сидевшие у их гробниц бессмертны. Разве не суждено им сначала превратиться в стариков и старух, а затем умереть? Но что стали бы делать покойники по их смерти? Все это — смрад, меха, наполненные тленом. 38. -е. Если взор твой изощрен, говорит философ, докажи это на деле, разобравшись в самом Тридцать 39. -е. Я не вижу в строении разумного существа добродетели, укращающей справедливость, но вижу добродетель, украшающую наслаждение, воздержанность. 40 -е. Откажись от своего предубеждения относительно того, что кажется огорчающим тебя, и ты сам в полной безопасности. Но кто это сам? Разум. Но я не разум. Будь им. Итак, пусть только разум сам не причиняет себе огорчения. Если же что-нибудь другое в тебе чувствует себя плохо, то пусть оно само и составляет убеждение о себе самом. 41. Препятствие для ощущения ⁇ зло животной природы. Препятствие для стремления ⁇ также зло животной природы. Существуют равным образом и препятствия для растительной жизни, являющиеся злом для нее. Таким образом и препятствие для разума ⁇ есть зло разумной природы. Примени все это к самому себе. Ты приходишь в соприкосновение со страданием или наслаждением? Пусть ведает это ощущение. В своем стремлении ты натолкнулся на препятствие Если ты отдаешься стремлению безусловно, то это уже зло для тебя, как существа разумного. Если же ты расширишь свой кругозор, то не потерпишь вреда и не встретишься с препятствиями. Деятельности же, свойственной разуму, никто другой воспрепятствовать не может, ибо он недосягаем ни для огня, ни для меча, ни для тирана, ни для клеветы. Шар, поскольку он существует, не может лишиться круглоты. 42. Я не заслуживаю того, чтобы огорчать самого себя, ибо никогда преднамеренно не огорчил кого-либо другого. 43. Повод для радости у каждого свой. «Меня радует, если руководящее начало не проявляет признаков болезни, если оно не отвращает ни от кого из людей, ни от того, что происходит с людьми, но взирает на все преисполненным благожелательности взором, все приемлет и всем пользуется сообразно его ценности». 44. Старайся расположить к себе современников. Те, кто предпочитает гнаться за славой у потомства, забывают, что грядущие поколения ничем не будут отличаться от настоящего, которым они тяготятся. И эти поколения также смертны. И вообще, что тебе до того, как они будут о тебе отзываться, и каково будет их мнение о тебе? 45. «Возьми меня и забрось, куда пожелаешь. И там...» Я сохраню свой гений благорасположенным, то есть удовлетворенным, если его состояние и деятельность будут отвечать свойственному ему строению. Стоит ли это того, чтобы из-за него болела моя душа, и под действием приниженности, вожделения, смятения и страха сделалось хуже, нежели теперь? И Есть ли вообще что-нибудь, что стоило бы этого? 46. Ни с одним человеком не может случиться ничего такого, что не составляет удела человека. С быком, виноградной лозой, камнем, что не составляет их удела. Если же с каждым случается только то, что для него обычно и естественно, на что же ты станешь негодовать? Общая природа не ниспослала тебе ничего такого, чего ты не мог бы претерпеть. 47. Если ты огорчаешься по поводу чего-либо внешнего, то угнетает тебя не сама эта вещь, а твое суждение о ней, но устранить последнее в твоей власти. Если же тебя огорчает что-либо в твоем собственном настроении, то кто мешает тебе исправить свой образ мыслей? Точно так же, если ты огорчаешься по поводу того, что не делаешь чего-либо, представляющегося тебе правильным, то не лучше ли... Сделать это, нежели огорчаться, но этому препятствует нечто более сильное, чем я. Тогда не огорчайся, ибо не в тебе причина бездействия, но жизнь лишается для меня цены, если я не сделаю этого. Уйди же из жизни без злобы, как ты опочил бы и по совершении своего дела, сохраняя благожелательность даже к тому, что стояло на твоем пути. 48. Помни, что господствующее начало, если даже упорство его неразумно, становится неприступным, когда, сосредоточившись в самом себе, оно довольствуется тем, что не делает того, чего не желает. Что же, если оно судит о чем-либо разумно и осмотрительно? Поэтому душа, свободная от страстей, есть твердыня, ибо нет у человека более надежного убежища, скрывшись в которое... Он не боялся бы погони. Кто не видит этого, невежда, а кто видит и не пользуется этим убежищем, несчастен. 49. Не говори себе ничего, кроме того, что содержится в предшествующих представлениях. Тебе передают, что такое-то плохо о тебе отзывается. Но ведь о том, что благодаря этому ты терпишь вред, тебе никто не сообщает. Я вижу, что ребенок болен, да, вижу, но что он в опасности, я не вижу. Итак, оставайся постоянно в пределах первых представлений, ничего не примышляя к ним сам от себя, и с тобой ничего не будет. Или еще лучше, при мысли, но как человек, знающий все происходящее в мире. 50. -е. Огурец горек? Брось его. На твоем пути терновые кусты? Обойди их. Этого достаточно. Не задавайся вопросом, для чего существует нечто подобное в мире. Ведь человек, посвященный в тайны природы, станет осмеивать тебя, как осмеяли бы тебя плотник или сапожник, если бы ты упрекнул их в том, что в их мастерских ты видишь стружки и обрезки кожи от их изделий. У этих ремесленников есть, однако, куда выбросить остатки. Природа же целого не имеет ничего вне себя. Но именно самым удивительным в искусстве природы является то, что ограниченная сама собой, она превращает в самое себя все кажущееся внутри ее испортившимся, отжившим и бесполезным, и что из всего этого она опять создает нечто новое. Таким образом, она не пользуется материей извне и не нуждается в месте, куда выкидывают гниль. Она довольствуется своим пространством, своей материей и свойственным ей искусством. 51. Не будь немедлительным в действиях, путанным в речах. Не отдавайся полету воображения. Не предавайся чрезмерному отчаянию или ликованию не заполняя всей жизни делами. Люди убивают, рвут на части, преследуют проклятиями. Но чем это может помешать душе оставаться чистой, рассудительной, благоразумной, справедливой? Так, если кто-нибудь, подойдя к прозрачному и пресному роднику, стал бы изрыгать на него хулу, родник все же не перестанет бить ключом питьевой воды. И пусть подошедший даже бросит в него грязь или навоз. Родник очень скоро рассеет все это, смоет и нигде не помутится. Когда же будешь ты обладать вечно бьющим родником, а не стоячим болотом? Если ты ни на час не будешь оставлять попечение о своей свободе, сопряженной с благожелательностью, простотой и скромностью. 52. Тот, кто не знает, что есть мир, не знает и места своего пребывания. Не знающий же назначения мира не знает ни того, кто он сам, ни того, что есть мир. Тот же, кто остается в неведении относительно какого-нибудь из этих вопросов, не мог бы ничего сказать и о своем собственном назначении. Кем же кажется тебе тот, кто стремится избежать порицания или удостоиться рукоплесканий и похвалы со стороны людей, не знающих нигде они, ни кто они? 53. Ты жаждешь похвал со стороны человека, трижды проклинающего себя в течение одного часа? Ты желаешь нравиться человеку, который не нравится самому себе? Разве нравится себе тот, кто раскаивается почти во всех своих поступках? 54. Пора не только согласовывать свое дыхание с окружающим воздухом, но и мысли со всеобъемлющим разумом. Ибо разумная сила также разлита и распространена повсюду для того, кто способен вбирать ее в себя, как сила воздуха для способного к дыханию. 55. -е. Порок вообще ни в чем не вредит миру. Порок, присущий одной части, ни в чем не вредит другой. Он вреден только для того, кто имеет возможность избавиться от него, лишь только пожелает этого. 56. -е. Для моей воли воля ближнего есть нечто столь же безразличное, как и его жизненная сила и тело. И хотя мы и рождены преимущественно друг для друга, однако господствующее начало каждого из нас обладает собственной властью. В противном случае порог ближнего был бы злом для меня. Но Бог решил иначе, дабы счастье или несчастье не зависело от кого-либо другого. 57. Солнце кажется льющим свой свет. Этот свет разлит повсюду. Но солнце не изливается. Распространение света — это не разлитие его, а скорее разбегание лучей во все стороны. Поэтому мы и называем лучи бегущими. А что такое луч? Это ты узнаешь, если будешь смотреть на солнечный свет, проникающий через узкое отверстие в темную комнату. Он распространяется по прямой линии и как бы упирается во встретившееся ему плотное тело, являющееся преградой для находящегося за ним воздуха. Здесь он останавливается, не соскальзывая вниз и не падая. Таково и распространение разумного начала. Ум не разливается наподобие жидкости, а его токи, как лучи, расходятся во все стороны. Встречающиеся препятствия не подвергаются с их стороны насильственному и грубому напору. Но и лучи ума не падают вниз, не стекают с препятствия наподобие капель, а твердо держась своего направления, освещают то, что принимает разумный свет, ибо то, что его не принимает, само обрекает себя на тьму. 58 Боящийся смерти боится или остаться вовсе без ощущений, или получать ощущения иного рода. Но если он будет лишен ощущений, то не будет ощущать никакого зла. Если же он приобретет новый вид ощущений, то он станет другим существом, а его жизнь не прекратится. 59. Люди рождены друг для друга. Поэтому или вразумляй, или же терпи. 60. Одно дело полет стрелы, другое полет мысли. Мысль, даже и обходя препятствия, и исследуя предмет со всех сторон, все же держится прямого направления и стремится к цели. 61. Старайся познать сущность каждого другого но и предоставь другому познать начало, руководящее тобою.